Опровержение льдом. Заклинание, заключенное в кинжале, который может воспользоваться лишь на следующей искру, почти бесконечно эффективно в превращении незамороженных вещей в замороженные с целью защиты жизни обладателя. Впрочем, как обстоит дело со всеми могущественными предметами, его сложно использовать в полную меру его возможностей.